Джейсон, в пятницу Овес всегда заряжается от особой атмосферой расслабленности и предвкушения выходных. Более вальяжные позы, более медленные движения, более громкие шутки, фигуры моей креативной группы растекались по стульям, как порция пива и виски, которые они надеялись заливать в себя вечером. Рубашки расстегнулись на лишнюю пуговку, ведь их тела уже мечтали оказаться в свободных футболках или вовсе без них, на берегу океана или у бассейна в каком-нибудь баре на Лонг-Бич. Но сегодня что-то неладное творилось в прайм-тайм. Еле осязаемый приступ паники охватил столики моих подопечных. Головы попрятались за перегородками, и даже особо любопытные носы не высунулись наружу, чтобы поприветствовать своего, пусть и временного, но начальника. Слышались только щелчки мыши и глухие кнопки клавиатур. В таком перенапряжении зажигались и гасли заряженные частицы. Я подошел к столу моны, чтобы разузнать, какой без заглянул в это место до меня, хотя мог бы и не спрашивать. Секретарша с кем-то увлеченно болтала по телефону и не могла ответить мне напрямую, поэтому на коре было записочку на клочке бумажки и подняла перед собой, попутно махая второй рукой в сторону кабинета Дирка. Босс вызывает. Немедленно. Мог бы сразу догадаться, единственный бес в прайм-тайм сидел в отдельном кабинете за громадным столом из деревянного массива и сам походил на дерево, вернее, на безмозглое полено. Моя четырехдневная отлучка и пропуск важной встречи с представителями Healthy Nuts раззадорили дирка и подарили лишний повод меня ненавидеть. Наслаждаясь жизнью в постели с Эммой, я отослал Колину самому мозговитому из отдела все данные по презентации энергетических батончиков, чтобы тот выступил за меня и хоть на время спас наше положение. Но только вчера, купив уже третий по счету телефон за месяц и восстановив сим-карту, я узнал, что встреча прошла не очень хорошо. Вернее, провалилась, как нога в открытый люк. и пока что мы все застряли на проезжей части. В любой момент встречная фура Дирк Бёртон могла снести нас и расплющить по асфальту. На моих подчиненных он уже отыгрался, вот они и не рады даже дышать в этом офисе, не говоря уже о надвигающихся выходных. Теперь настала моя очередь. У самой двери я вновь глянул на Мону, и она подняла еще одну записку. «Удачи!» Однако лицо ее оставалось совершенно бесстрастным, словно всем здесь все равно. народ на меня, уволят или скормят львам в зоопарке. То, что мы работали под одной крышей над одним делом, не сближало нас, не делало из нас приятелей. В Берлингтоне все было иначе, и я уже заскучал по доброте своих земляков. Дирк орал на меня двадцать минут, разложив по полочкам все мои признаки некомпетентного руководителя. вставил красочную речь о моем непрофессионализме и невыгодных навыках рекламчика, а напоследок плюнул лично неприязнью, думая, что еще мало поизмывался над моей гордостью. «Ты мне не нравишься, Кларк!» – прокормахал он уже тише, когда выпустил весь пар и мог с преспокойной совестью усесться обратно на стол. «Сразу не понравился. И я бы с радостью послал тебя назад в твой Бернандон...» «Берлингтон...» «Да мне чхать!» — огрынулся Дирк. «Но у руководства возникнут вопросы. Мне нужна более веская причина для увольнения, и я страсть, как хочу найти ее. Так что продолжай в том же духе. Еще разок свали с работы без официального разрешения, и ты окажешься на улице быстрее, чем я закончу смеяться». И твой идиот Колин облажался по полной с этими батончиками. Исправь все до вторника. Свободен. За весь прием на ковре у босса я сказал всего три слова. Так что у меня даже не было шанса отстоять свою честь. Вопли Дирка Бертона наверняка долетели до какой-нибудь космической станции возле Луны. Но офисный планктон уж точно слышал все до последнего звука. Дирк позаботился о том, чтобы растоптать меня, если не на глазах, то на ушах всей компании. Макушки креативщиков высовывались из-за мониторов. Глаза лазерами прожигали во мне дыры, как в сыре. Мона вскочила на каблуки, когда я шествовал мимо ее стола к своему аквариуму. Но я только поднял ладонь, как бы говоря, без комментариев. Стул с ортопедической подушкой, которую забыла моя беременная предшественница, Единственный, кто с заботой погладил меня по спине. Мне бы причалиться о судьбе в компании или искать новые идеи для рекламы Healthy Nuts, но все, что меня заботило, я 20 часов как не в Берлингтоне. И Эмма слишком далеко от меня. Проверил телефон. Ни звонка, ни привета. Еще один человек, которому теперь плевать на меня. Ты найдешь способ. Ошибаешься, дорогая мама, никакими способами не получить прощение женщины, которую ты обманул. Но я ведь обманул даже не одну, а целых две. И раз одна пока что не хотела отвечать моим мольбам, нужно было разрешить ситуацию с другой. Я написал сит и попросил встретиться сегодня после работы на ее территории, ведь я обещал Эмме не водить девушек в квартиру и по сей день держал слово. Семь у меня. Не могу дождаться, я скучала. Сердце обливалось сожалениями за то, что я сделал и что собирался сделать. Сид думала, я признаюсь ей в любви, но я собирался потоптаться по ней ботинками и расплющить все чувства каблуками. Она меня возненавидит, но ненависть Сид меня не сильно волновала. Меня ненавидела Эмма, а ненависть любимой женщины – болезнь, от которой не придумали лекарства.